Полковник Геращенко находился в состоянии тихой ярости. Ярость у него могла быть разная. Такова полковничья работа. Чем больше у тебя имеется вариантов неистового гнева, тем больше уважения от подчиненных. Полковник в течение дня мог пребывать в состоянии ярости, например, воспитательной. Если нужно вправить мозги тому, кого очень хочется расстрелять прямо на месте. Рассудительной, когда надо донести до нужного идиота ход своих мыслей. Лютой, если бестолковые подчиненные довели до ручки и так далее. Отченков ярости у Геращенко было множество, но сейчас сила осталась лишь на тихую, когда тебя трясет изнутри, а сделать ты ничего не можешь, лишь ощущаешь, как безвозвратно сгорают нервы, словно подожженные Бикфордовы шнуры. И повод для ярости был весьма значительный, многолетний, но еще как старая рана перед дождем. Дело в том, что много лет назад, после первого выброса аномальной энергии из недр саркофага, в зоне отчуждения нашли первые артефакты – предметы с фантастическими свойствами, которые очень быстро стали стоить фантастических денег. Но как правильно применять эти предметы, а главное, какие будут последствия после того применения, никто не знал. И тогда местные власти обратили внимание на весьма талантливого ученого который долгое время работал в Чернобыльской особо охраняемой зоне еще до того, как она стала зоной отчуждения, и знал ее досконально. Конечно, тот ученый согласился сотрудничать, и под его исследование немедленно было выделено здание оборонного значения неподалеку от зоны, которое немедленно начали переоборудовать в научно-исследовательский институт. А также в самой зоне в ускоренном темпе принялись возводить научный комплекс, который и был построен в самые сжатые сроки и набит самым современным на тот момент оборудованием. Когда дело пахнет не просто большими, а очень большими деньгами, серьезные люди порой проявляют неслыханную щедрость. И дело пошло. Ученый немедленно начал оправдывать оказанное ему доверие. В Чернобыльский институт аномальных зон пошли доклады о работе научного центра в зоне, а также бесценные образцы артефактов, с досконально изученными на практике положительными и отрицательными свойствами. На ком или на чем проводились испытания, никого не интересовало. Главное было — получить результат. Так продолжалось пару-тройку лет, пока серьезные люди наверху не начали замечать, что отчеты об исследованиях приходят в институт все реже, а ручеек редких образцов артефактов, поступающих из научного центра в зоне, и вовсе иссяк. Одновременно поползли слухи, что талантливый ученый забил на высоких покровителей и решил работать на себя, торгуя и дырами зоны, и сведениями о них, которые зачастую дороже самих дорогих артефактов. Ученого попытались образумить. Сначала по-хорошему, потом угрозами. Потом в один прекрасный день обрубили финансирование научного центра, поставив ученому жесткий ультиматум на который он положил так же, как и на покровителей, перестав вообще выходить на связь с кураторами. Разумеется, наверху не стали ждать, пока ученые образумятся, и послали в зону войска с совершенно четким заданием — привести ослушника в наручниках. Но задание провалилось. Две роты спецназа просто сгинули в зоне, словно их и не было никогда. В какой-то момент связь с командирами подразделения прервалась, и больше никто никогда не слышал ни про тех командиров, ни про их подразделения. Разумеется, потом были еще и рейды в район озера Куписта, где на государственные деньги был отстроен роскошный и хорошо защищенный исследовательский комплекс. Но все эти рейды заканчивались одинаково, после чего наверху иногда случались перестановки, летели чьи-то головы, менялись представители власти, в результате чего промежутки между вот такими рейдами Становились все реже и реже. Никому неохота было рисковать головой, посылая военных на верную смерть. Но в то же время новые хозяева старых кабинетов не могли устоять перед искушением еще разок попробовать решить многолетнюю проблему со строптивым ученым, который, по слухам, так разбогател на торговле артефактами и информацией о них, что мог уже купить себе небольшое государство. Но было еще одно, по сравнению с чем деньги не главное. Опять же, по слухам, ученый больше не старел. Как ушел в зону много лет назад уже пожилым человеком, так таким и остался. Похоже на вечно. Не иначе раскопал какой-то секрет, благодаря которому замедлил процессы возрастного увядания организма. А может, и вовсе раскопал секрет бессмертия. Все это по совокупности факторов. Рано или поздно начинало будоражить воображение новых высоких чинов, приходящих на место старых в свое время обломавших зубы на данной проблеме. И вот сейчас в высокий кабинет заехала новая шишка, которая, похоже, все это время и рвалась на этот пост ради возможности вскрыть бункер на озере Куписта, дабы извлечь оттуда и несметные богатства, и их хозяина вместе с его секретами. В связи с этим полковник Геращенко получил архиважное правительственное задание, которое он уже получал однажды от своих прежних начальников и жестоко обломался, чудом вернувшись живым, из зоны. Почему же его послали туда снова? Да очень просто. Геращенко, как никто, умел навести мощную движуху, которая в армии порой важнее результата. Есть движ, значит, подчиненный старается. А получилось у него или нет, это уже не особо важно, потому что другие даже не стараются. Получается же далеко не все и не у всех, это понять можно. Главное, что военный из кожи вон лезет, чтобы выполнить приказ, от старательных и исполнительных на руках носят во всех армиях мира. Геращенко и в этот раз навел знатную суету. Бросил на бункер ученого целый батальон спецназа, усиленный танками, БТРами и эскадрильей вертолетов огневой поддержки. Но до озера Куписта дошли не все. Через блокпост кордона в дитетках толпа военных с наземной техникой прошла без проблем. Да и кто бы ее остановил с такими допусками, полученными с такого верха, что кордонные часовые от одного вида документов вытягивались в струну до слышимого хруста позвоночниках. Пройти-то прошли, а вот дальше начались сюрпризы. В высохшем болоте возле села Рудня-Вересня внезапно ушли в землю два БТР авангарда. Просто провалились буквально за пару секунд, никто даже выматериться не успел». Раз, и нету машин вместе с бойцами, сидевшими на броне. Ладно, это зона, бывает, происшествия списали на неизвестную науке аномалию. Местность, где ушли под землю две боевые машины, обошли. Сделали на всякий случай нехилый крюк, вышли точно к заброшенному селу, как и планировали. И тут внезапно началась настоящая бойня между своими же бойцами. Спецназовцы, большие мастера по убийствам. И тут они свои навыки продемонстрировали на все сто процентов. Полковника и самого накрыло острым желанием размажить несколько голов из своего АПС. Но он, усилием воли подавив это желание, успел добежать до спецавтомобиля со стольной фигней на крыше, похожей на короткий американский ПТРК «Джебелин», на подставке, выкрашенный в красный цвет. Водила спецавто уже вылезал из него, одновременно ловя на мушку своего АКС-74У, подбегающего полковника, но нажать на спуск не успел. Геращенко ударом ноги выбил автомат из рук водителя, после чего ткнул его в подбородок стволом АПС. Накутированный мощным ударом тяжелого пистолета водила рухнул на землю. Полковник же мухой метнулся на его место в машине, откинул на приборной панели пластиковый колпачок с красной кнопки и кулаком шарахнул по ней, уже чувствуя, что еще мгновение И он не совладает с желанием выбить пулями оба глаза водителя, валяющегося возле машины. И даже успел после этого широко открыть рот и закрыть ладонями уши. Предосторожность оказалась не лишней. Фигня на крыше, похожая на укороченный заокеанский противотанковый ракетный комплекс, страшно заревела, словно стаду буйволов в голов синхронно прищемили причиндалы. Оно и понятно. Корабельная сирена «Ревун» Ничего другого не умеет, но в зоне порой может оказать неоценимую услугу. Например, доказано, что когда разум человека захватывает мощный психоник, то на одной силе воли такому воздействию долго противиться не получится. Тварь по-любому пробьет ментальным ударом любой психологический блок и заставит человека делать то, что ей заблагорассудится. Избить это воздействие можно лишь одним способом. Неистовый рев сирены давил на уши, на мозги, вышибая из головы любые мысли, и свои, и чужие. И это было замечательно. С пустой головой убивать легче. Думать не надо, переживать не надо. Задача одна — найти ту тварь, которая только что пыталась тебя прикончить чужими руками, и завалить ее к чертям крысособачьим. Полковник вывалился из машины и рванул к селу ибо тварям укрыться было больше негде, кроме как в домах, полуразвалившихся от времени и кислотных дождей. Но его опередили. Спецназовцы, из голов которых Ревун тоже вышиб чужие приказы, ломанулись в село, и почти сразу раздались приглушенные выстрелы, которые Геращенко услышал очень хорошо, так как у Ревуна, врубленного на максимальную аварийную мощность, села батарея. Через пять минут группа спецназа, подошла к полковнику, который стоял, устало прислонившись к кабине машины, внутри которой возился водила, периодически вытирая рукавом кровь, сочащуюся из рассеченного подбородка, менял батарею ревуна, только что спасшего жизнь всему батальону. «Разрешите доложить?» — рявкнул комбат, голова которого была наспех обмотана окровавленным бинтом. «Докладывай», — кивнул Геращенко. «Хотя и так понятно. Тинейджеры...» «Подростки», — отозвался Камбрик. «Четверо, лет по пятнадцать». «Я так и думал», — сказал полковник. «Силу почуяли. Решили поиграть в солдатиков команда на команду. Взрослые псионики такой фигней не страдают, когда видят, с кем имеют дело. Какие потери у нас? Тридцать четыре двухсотых. Трехсотых вдвое больше. Есть тяжелые. Нехило вас натаскали на выпил ближнего своего», — покачал головой Геращенко. Раненых, кто воевать не может, в вертушке и на большую землю. Остальные шагом марш, пока я же мамки этих юных придурков с охоты не вернулись. От шайки взрослых псио одним ревуном не отгавкаешься. Двигались быстро, стремясь побыстрее уйти от опасного села. И уйти получилось, благо старое шоссе, прямое как стрела, было в неплохой сохранности, выдержав два танка Т-90, Четыре оставшихся БТРа и 8 тентованных КАМАЗов с личным составом, снаряжением, боеприпасами и продовольствием, не считая легких бронеавтомобилей, оснащенных ревунами и мощными детекторами аномалий, которые ехали спереди и сзади колонны. Сам полковник Геращенко передвигался в броневике, созданном специально для условий зоны и набитом аппаратурой. Имелись в машине и ревун, и стационарный детектор аномалий повышенной мощности мощная радиостанция дальней связи, и много чего еще. Вместе с полковником в машине ехали двое ученых из Института аномальных зон, прихваченные на случай непредвиденных сюрпризов, на которые так богата Чернобыльская зона. И оказалось, что ученых полковник взял с собой не зря. Колонна приближалась к самому опасному участку пути, за горизонтную радиолокационной станцией Дуга-1, которую многие небезосновательно считали, самой опасной аномалией зоны. Конечно, никто не запрещал ее объехать, но не было никаких гарантий, что этот объезд даст какие-то преимущества в плане безопасности. Ибо слева находилось село Харагот, где, судя по энциклопедии зоны, постоянно тусовались толпы зомби, создавшие симбиоз с псиониками, которые умели показывать жертвам качественные миражи, чтобы зомбакам было сподручнее чем жертв разбирать на вкусные фрагменты. А по правую сторону можно было обойти за ГРЛС только через Чернобыльскую АЭС, контролируемую фанатиками монумента, которые истребляются живое, рискнувшее приблизиться к их святыне. Потому полковник принял решение двигаться по кратчайшему пути мимо дуги. Была надежда на то, что ЗГРЛС находится в фазе неактивности, когда она относительно безопасна. Геращенко специально выбрал для выхода группы время между двумя выбросами. В это время Дуга обычно спит, и известны случаи, когда кое-кому из сталкеров удавалось проскочить мимо нее, не сорив мозги в своей черепной коробке, словно в кастрюле. Правда, никто еще не ходил мимо самой огромной аномалии зоны в составе военной колонны, потому Геращенко сейчас рисковал прослыть либо героем, впервые совершившим невозможное, либо идиотом, который угробил личный состав по собственной дурости. Загорлес возвышалась над лесом, зарывшись верхушками антенн в низкие свинцовые тучи, которые заволокли небо до самого горизонта. Внутри этих туч то и дело вспыхивали огромные ветвистые молнии, растягиваясь на многие километры, и освещая мертвенным светом могильно гранитно-черную пелену, полностью затянувшую небосвод. «Молнии бьют внутри туч, не вырываясь наружу», сказал один из ученых. Думаю, это хороший признак, свидетельствующий о высокой плотности облачных элементов, которые служат своеобразной защитой от поражения электрическими разрядами наземных объектов. «Не уверен, что вы правы, коллега», — отозвался второй ученый. «Я не могу себе представить, чтобы облачные элементы, пусть даже состоящие из кристаллов одиного льда, могли задержать электрический искровой разряд такой мощности». «Скорее мы имеем дело с очередной атмосферной аномалией». Геращенко краем муха слушал научную дискуссию ученых-мужей, но все его основное внимание сейчас было приковано к згрлс Самая огромная и самая загадочная аномалия зоны плевать на научные рассуждения, логику, законы природы. У нее свои законы, и сколько бы люди ни пытались их постичь, им это никогда не удастся. Полковник знал об этом на личном опыте, и понимал, что сейчас остается лишь молиться матери Зоне, могущественной богине этих мест, которую, по слухам, кто-то даже видел во плоти и о которой невольно вспоминает каждый сталкер, когда его жизни угрожает реальная опасность. И Герощенко молился про себя, мысленно повторяя слова, услышанные давным-давно от бывалого сталкера, слишком много повидавшего на зараженных землях и при этом умудрившегося остаться в живых. Мать Зона, помоги с обороной от твоих порождений. Дай второе рождение. Спаси от аномалии, от исхода летального, от пуха жгучего, от беды неминучей, от зомби голодного, от снарка подколодного. Разряд электрода направь не в меня, а в воду. Пламя жары палящее, отведи от моих товарищей. Дай личной удачи моря, а не океан горя. А коль не дашь добра без хорошего хабара, «Не будь слишком строгой, возьми всего понемногу». Но, видимо, сегодня мать Зона не была благосклонна к полковнику Герощенко и к его подчиненным. Когда колонна поравнялась с «Загрлэс», тучи над ней внезапно разошлись в стороны, и перед онемевшими зрителями предстало грандиозное, невиданное ранее зрелище. Верхняя часть дуги, протянувшаяся на сотни метров, оканчивалась тридцатью антеннами, распределенными по всей длине за ГРЛС. И сейчас от каждой из этих антенн вверх, в космическую черноту небосвода, тянулись ветвистые, развесистые молнии, похожие на слепительно белые, изломанные деревья. Эти молнии, длиной в несколько километров, качались словно под ураганным ветром, переплетались, трещали, разрывали тучи своими ветвями. И от этой непосильной нагрузки, стальные проржавевшие перекрытия дуги, жутко стонали, словно толпа мертвецов, оживших, но еще не набравших сил для того, чтобы выбраться из своих могил. Геращенко понимал, что это явление временное, что за ГРЛС обычно не ведет себя так, что им просто не повезло нарваться на период активности гигантской аномалии, и что самое правильное сейчас — это прекратить движение колонны, остановиться, переждать. Полковник потянулся было к микрофону автомобильной рации, чтобы отдать команду, но не успел. Молнии над дугой внезапно заверли на мгновение, словно одновременно заметили стальную гусеницу, ползущую по шоссе. А потом они ударили. Одновременно. Разом. Прямо по колонне. Словно тридцать гигантских невидимых пастухов хлестанули по машинам своими сверкающими кнутами. К счастью, удар был не особо прицельным. Изломанным ветвистым кнутом, запутавшимся отростками в соседних, со снайперской точностью хлестануть оказалось затруднительно даже для гигантской аномалии. Но, тем не менее, Геращенко успел увидеть, как одна из длиннющих молний растекла надвое танк с такой силой, что его половинки взлетели в воздух, словно вообще ничего не весяли. Полковник схватил микрофон и заорал во всю мощь легких «Быстрее!» «Все педали в пол, мать вашу!» Но водители в колонии уже и так поняли, что медлить не стоит. И грузовики с бойцами рванули по обочинам, обижая медлительную тяжелую технику. Впрочем, не всем это помогло. По одному из КамАЗов хлистанула молния. Не основным толстым стволом, а лишь кончиками своих электрических ветвей задела, будто слегка. Но эффект был ужасным. Тент сгорел моментально, и все, что под ним, тоже. Когда автомобиль Геращенко проезжал мимо грузовика, почерневшего в мгновение ока и, само собой, остановившегося, то полковник увидел солдат, сидящих вдоль обугленных бортов и превратившихся в черные, поразительно детализированные статуи, прилипшие спинами к этим самым бортам. Но особо любоваться жутким творчеством зоны времени не было и автомобиль полковника вместе с остальными машинами, вновь выехав на шоссе, включился в гонку, главным призом которой являлась жизнь. Водилок, к счастью, попался опытный, понимающий, что такое зона и как по ней нужно ездить. Аномалии не дуры, сидят в основном на шоссе, отлавливая зазевавшихся сталкеров, либо, если повезет, автомобили с парой-тройкой пассажиров. В одну из них, кстати, и влетел головной БТР, снабженный мощным детектором аномалий. Водитель, видимо, испугался, растерялся, воткнул газ до пола, надеясь побыстрее проскочить опасный участок, и тут же влетел в гравий-концентрат, расположившийся на шоссе. И детектор аномалий не помог. Он, конечно, наверняка сработал, как-никак последняя модель, но водитель на скорости просто не успел среагировать. В результате передняя треть БТРа Моментально превратилась в фольгу с кровавыми прожилками, раскатанная по асфальту. Бестолковому шоферу крупно повезло, он даже понять не успел, что погиб. А вот бойцам, которые сейчас умирали в сильно деформированной остальной части бронетранспортера, повезло меньше. Когда автомобиль Геращенко, вновь съехавший на обочину, проезжал мимо, полковник отчетливо услышал страшные крики людей, запертых наполовину в расплющенных останках БТРа. Но Геращенко ничем не мог помочь своим бойцам. В зоне, как на войне, есть убитые, есть живые, а есть умирающие в невообразимых муках. И все это — части войны, неотделимые друг от друга, постоянно взаимодействующие, как детали автомата Калашникова. Полковник давно разучился переживать по поводу этих легко взаимозаменяемых деталей. Сломался боек у автомата. «Нормальный боец по этому поводу плакать не будет». Просто заменит хорошо послужившую ему деталь, выбросив ее и заменив на новую. Хороший командир поступает так же, не теряя времени на переживания. Ибо пока ты страдаешь ерундой по поводу утраченных запчастей, противник запросто может разнести в хлам всю оставшуюся машину. И тогда будет поздно думать о замене сломанных деталей. Когда механизм уничтожен, менять в нем уже нечего. Естественно, что растерялся не только водитель расплющенного БТРа. При виде настолько масштабного аномального буйства дуги, любой может запаниковать. И сейчас главное было не растерять остатки своей небольшой армии. Не допустить тотальной паники, когда подчиненные бегут сломя голову хоть куда, лишь бы подальше от разбушевавшейся аномалии. — Все на обочину и за мной! — прорычал полковник в микрофон. — Быстрее, мать вашу! И еще несколько слов добавил, знакомых каждому. Ибо когда страшно, только ядреный русский мат, который мне говорит, не кричит, а именно ревет непосредственное начальство, способен заглушить инстинкт самосохранения, очень быстро превращающийся в панику. И сработало. Боевые машины организованно съехали с шоссе и на максимально возможной скорости погнали за командирским автомобилем. Молнии и дуги продолжали хлестать по колонии, но уже с гораздо меньшим эффектом, в том числе потому, что они стали заметно бледнее и короче. Видимо, энергия разрядов после столь активных действий пошла на убыль. Одна из длинных ветвей молнии христанула по танку, но сработавшая динамическая защита отбросила ее назад, будто кот решил ударить лапой по раскаленной сковороде и тут же, обжегшись, отдернул ее. Больше молнии по колонне не били, но на всякий случай полковник сохранял темп передвижения, рискуя влететь в яму, которых на пути было предостаточно, и завязнуть в ней, либо перевернуться. Ведь теперь он вел колонну по бездорожью. Но обошлось. Проехав примерно с километр, Геращенко приказал колонне остановиться. И людям нужно было немного прийти в себя, и потери посчитать не мешало. Они оказались серьезными. Прорыв мимо ЗГЛС «Дуга» обошелся подразделению в танк, БТР и два КАМАЗа. Один с личным составом, второй с боезапасом, продовольствием и снаряжением. «Неважно», — констатировал полковник, выслушав доклад заместителя. «Но группа все равно боеспособна, и задание выполнить может, несмотря на потери. Судя по карте, озеро куписто от нас в трех километрах» недостающий боезапас вертушки подкинут сгоняют за кордоны обратно ночуем здесь и с рассветом выдвигаемся к заданной точке